Глава двенадцатая. Гроссмейстер. Утром, пока все еще спали или маялись похмельем, мне удалось незаметно скользнуть из своей комнаты, а потом и таверны. Даже поесть решил в другом месте, лишь бы меня не заметили. Караван задержится здесь еще на один день, и на него у меня были особые планы, точнее, не у меня, а у наставника. Он был на меня еще очень зол за то, что мы не задержались в Черной крепости и не поиграли с их в Вечную Империю. И так как я не вынес бы еще его постоянного брижания по этому поводу, то решил посвятить последний день в городе Муром его любимому занятию. Но перед тем все же решил сначала подкрепиться. Пройдя четыре квартала, и на всякий случай еще и поплутав немного по закоулкам города, я вышел к довольно примечательному ресторану. Не сказать, чтобы это здание сильно выделялось, но было в нем что-то особенное. Не знаю, какая то основательность и стиль. Это как если идти мимо временных домов, собранных на скорую руку, и увидеть капитальное строение, созданное на века. Вот напротив такого здания я и остановился. Само здание было четырехэтажным, отделанным облицовочным камнем и даже имеющим колонны у входного крыльца. Архитектор не поскупился и воздвиг действительно отличное строение собственной изюминкой, но не сильно выделяющейся на фоне остальных домов и сохраняющей общий архитектурный ансамбль. У двери меня встретил улыбчивый и весьма приветливый привратник, любезно открывший дверь передо мной. Немного удивившись, подобному сервису, я решительно вошел внутрь и попал в просторный общий многоуровневый зал. Многочисленные столики стояли как посередине зала, так и по укромным уголкам. Отгороженные занавесками, они создавали индивидуальные зоны для комфортного отдыха и переговоров. Это было действительно элитное и дорогое место. В городе Суч не было ни одного заведения подобного уровня. Внутреннее убранство было просто шикарным и прямо кричащим о роскоши и богатстве. Как только я вошел, ко мне поспешил одетый во все белый официант. Любезно улыбаясь, он предложил мне выбрать незанятый столик, особо настаивая на верхнем уровне, как более удобном в качестве обзора и приватности. Недолго, думая, я согласился. Хоть это место и было действительно подавляющее, я старался не подавать вида и вести себя естественно. Приняв немного скучающий вид, я шел за официантом и лениво оглядывался вокруг. На мой непритязательный вкус здесь было слишком вызывающе роскошно. Было похоже, что тот, кто все это создал, задался целью создать элитное место только для избранных. Скорее всего, и цены здесь кусались, как бешеные псы. Возможно, поэтому здесь сейчас было совершенно пусто. Хотя, возможно, виной тому... Были утренние часы. Видимо, основное веселье здесь начинается только после захода солнца. Насчет цен я не беспокоился. Моих средств должно было хватить, даже реши я устроить здесь целый пир. Так что на этот счет я был полностью уверен. Заняв небольшой, но очень уютный столик, на третьем ярусе я стал просматривать меню. Как и ожидалось, цен напротив названий блюд... Не наблюдалось, отчего создавалось впечатление, что все это было бесплатно. Заказав яичницу с беконом, я приготовился ждать. Удобно устроившись на роскошном кожаном диванчике, я стал внимательно осматривать интерьер вокруг. В это время в заведении появилась еще одна посетительница. Молодая благородная леди важно ступила в общий зал. Знакомый официант стал перед ней чуть ли не стелиться, Похоже, она относилась к постоянным посетителям. Девушка была одета в достаточно откровенный костюм, присущий практикам боевых искусств и позволяющий свободно двигаться и сражаться. По мере того, как эта красотка приближалась, мне стало казаться, что мы уже где-то встречались, ее манера двигаться была мне знакома, но я не мог вспомнить откуда. Возможно, я уже Ее видел и даже запомнил ее моторику, но не придал этому особого значения и отправил эти знания на задворки сознания. Девушка в соблазнительном наряде, проходя мимо меня, бросила ленивый взгляд в мою сторону. Однако, когда она меня рассмотрела, то резко остановилась. По ее прелестному лицу пробежало сразу несколько чувств. Узнавание, удивление растерянность, смущение и, наконец, радость. Повернувшись в мою сторону, она решительно подошла к моему столику. «Разрушитель Кэлл очень рада встретить вновь», — мило улыбнувшись, сказала она. Я же в это время всматривался в ее лицо и мучительно вспоминал, где мы встречались раньше. Девушка продолжала улыбаться, ожидая ответа, отчего ее улыбка стала немного напряженной. И тут я вспомнил, где ее видел. На турнире она была одной из моих соперниц. Ценцао, какой приятный сюрприз, — подарив ответную улыбку, — сказал я. — Ты из другого города, но знаешь мое имя. Как удивительно, — озадаченно заметила девушка, немного напрягшись. Похоже, она решила, что наша случайная встреча могла быть и не случайной. «Ну как же, я мог не обратить внимания на такой прелестный цветок. К тому же я всегда запоминаю своих конкурентов». Немного запнувшись, ответил я. «А ты забавный. Только из твоих уст это звучит и как комплимент, и как угроза», рассмеявшись, заявила она, после чего бесцеремонно села за свой столик. «Располагайся. Надеюсь, ты составишь мне компанию. Не люблю есть в одиночестве», смирившись с ее присутствием галантно. Предложил я. Если бы не столь неприкрытая лесть, я бы могла подумать, что ты решил за мной приударить. Озорно, стрельнув глазками, заметила девушка. Прости меня, это все моя порочная натура. У меня уже есть три официальные невесты, и даже, возможно, одна наложница. Но я все еще не могу остановиться, покаянно признался я. Ха-ха, я буду очень осторожный с таким лавеласом, как ты, звонко рассмеявшись, — заверила меня она. «Что привело прекрасную леди сюда в столь ранний час?» — поинтересовался я, когда девушка отсмеялась и немного успокоилась. «Я тут часто завтракаю, когда оказываюсь в этой части города», — добродушно призналась она. Видимо, поэтому официант не предложил ей меню, а сразу направился на кухню. «О, я же здесь первый раз. Вот решил посетить это место перед отъездом, Признался я. И как тебе ресторан? весьма заинтересованно спросила она. Это самое шикарное место, что я видел в своей жизни. У меня на родине есть достойные заведения, но как ни прискорбно это признавать. До этого места им очень далеко, честно ответил я. Рада это слышать. Этим местом владеет моя семья, гордо улыбнувшись, призналась Цинцао. Цау. В этот момент принесли заказанную мной яичницу с беконом. Все было подано на большом, широком блюде и выполнено в виде улыбающегося лица. Столь остроумный способ оформления блюд я увидел впервые. Похоже, повар местного ресторана даже такое простое блюдо хотел преподнести по-особенному. Мои собеседницы принесли варенье, овощи в ассортименте, весьма живописно наваленные на тарелке. Рядом поставили свежевыжатые соки из фруктов. Все это выглядело весьма аппетитно и было очень полезно. В нашем разговоре образовалась пауза, пока мы, с видимым удовольствием, наслаждались едой. Яичница с беконом в самом деле оказалась просто изумительной на вкус. После того, как голод был удален, мы продолжили прерванную беседу, попивая сладкие соки. Дзен Чен с подбитым глазом выглядел так удрученно что я просто плакала от умиления, — сказала девушка, счастливо зажмурившись от удовольствия. «Похоже, у вас с ним не очень хорошие отношения», — осторожно заметил я. «Это очень грустная и длинная история», — ушла от ответа девушка. «Тогда расскажешь ее в другой раз. Сегодня у меня не так много времени». Вежливо стал заканчивать беседу я. «У тебя еще есть дела в нашем городе?» — заинтересовалась девушка. Сколько бы ни было женщине лет, непреодолимое чувство любопытства объединяло их. «Да, мне нужно посетить местное сообщество игроков в Вечную Империю», — решил ничего не скрывать я. «В таком молодом возрасте ты играешь в Вечную Империю?» — крайнее удивление появилось на лице Цинцао. «Да, у каждого есть свое хобби», — скромно ответил я, тепло улыбнувшись. «Значит, у тебя есть карта игрока». Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала девушка. «Конечно есть», — надменно сообщил я. «Тогда у меня к тебе есть просьба. Возьми меня с собой», — заломив руки, вдруг попросила Цинцао. «Почему ты не сходишь туда со своей семьей?» — удивленно спросил я. «Старейшина не берет меня с собой. Говорит, что это место не для детей», — обиженно надув губы, — сообщила она. «Ее непосредственность в общении меня обезоружила» и я не нашел сил отказать ей в ее маленькой просьбе. «Хорошо, только не создавай проблем. У меня остался только один свободный день в этом городе», — решил я, выставив условия. «Конечно, я буду очень хороший», — обрадованно завопила она, запрыгив на месте от радости. «Тогда пора расплатиться и отправляться в путь», — решительно заявил я, не намереваясь больше тратить время зря. — Позволь мне сегодня тебя угостить и тем самым отблагодарить за помощь, — решительно заявила Цинцао. И в ее глазах отразилось твердое намерение стоять на своем. Увидев это, я неохотно сдался и позволил ей угостить меня. — Тогда идем, у нас мало времени. И, кстати, ты, случайно, не знаешь, где они находятся? Все же я впервые в вашем городе? — немного смущенно спросил дорогу я. — Конечно, знаю. Позволь мне стать твоей провожатой. «Наконец-то я увижу это загадочное место изнутри», — предвкушающе сказала девушка и, взяв меня за руку, решительно потянула вперед. Тут же за нами пошли четверо хорошо вооруженных человек, внимательно осматриваясь вокруг и неустанно охраняя нас на расстоянии. «Твоя охрана не будет возражать против нашей совместной прогулки?» — спросил я. «Не обращай внимания, они не будут подходить близко без веских на это причин». Беззаботно заявила девушка, продолжая тащить меня по улице, держа за руку. Казалось, что она боялась, что я от нее ускользну. В следующие два квартала мы практически пробежали, так ей не терпелось попасть в запретное для нее место. Остановились только тогда, когда достигли величественного здания. Его можно было бы назвать «Цитаделью», Не обладая, оно множеством широких окон. В отличие от большинства зданий на этой улице, оно было высотой в шесть этажей и очень широким. Практически оно занимало место шести типовых четырехэтажных домов. — Надеюсь, у тебя есть карта? — сказала девушка, останавливаясь после входа и постепенно восстанавливая дыхание. — Я хоть и не запыхался, но все же пробежка получилась приличной. — Не волнуйся, нас пустят. Заверил я ее, после чего решительно открыл одну из створок деревянной двери. Как только мы вошли проход, нам перегородили два охранника. Они были одеты в форменную одежду и выглядели довольно грозно. «Детям проход воспрещен», — решительно заявил один из них. «Что-то я не помню в правилах такой запрет. Зато все, кто обладают картой клуба, должны быть допущены к игре», — спокойно и властно сказал я после чего достал из своего браслета охотника золотую карту и активировал ее. Золотая членская карта после активации загорелась, и символ Вечной Империи в виде раскрывшегося крыла демона ярко засиял. Охранники сразу же изменились в лице. Даже сопровождавшая меня Цинцао смешно выпучила глаза от удивления. «Простите нас, гроссмейстер», Имея глаза, я не увидел гору перед собой, извиняющимся тоном, подобострастно сказал один из охранников, низко поклонившись. Второй сильно удивился, видя действие напарника, но также, спохватившись, низко поклонился. Они так и стояли и смотрели в пол, не смея поднять голову до тех пор, пока мы не прошли мимо. — Это было нечто, — шепотом с неприкрытым восторгом сказала девушка, когда мы миновали охрану. — Никто не может нарушать правил клуба без последствий, — важно ответил я, наслаждаясь ситуацией. — У тебя есть золотая карта. Это значит, что на ежегодном подведении итогов ты занял одно из десяти первых мест в рейтинге своего города. Мне очень интересно, на каком ты месте. Очень заинтересованно спросила Цинцао. Похоже, она много знала об этой игре. — Первое, — просто сказал я, — как нечто само собой разумеющееся продолжая наслаждаться волной восхищения, исходящего от девушки. Когда мы немного отошли от двери и остановились для общения, то оказались достаточно близко, чтобы услышать разговор охранников. — Почему ты оказал этому мальчишке такое уважение? — недоуменно спросил один из привратников. — Ты дурак! Ты уже так долго тут работаешь, но не знаешь даже самого элементарного. На всем континенте есть только один мальчишка, обладающий золотой картой, и это непобедимый чемпион Кэлсон из города Судж. Уже четыре года никто не может выиграть у него ни одной игры. Если ты и про него не слышал, то тебе, наверное, стоит пойти работать в бордель. Там не нужно особо разбираться в посетителях». Стал отчитывать своего напарника более опытный охранник. «Это имя я слышал». На ежегодном турнире разрушитель Кэл из семьи охотников Сон выиграл два уровня соревнования, чем поразил весь город. С ужасом в голосе прохрипел второй охранник. «Талантливые люди удивительные во всем. Нужно всегда быть вежливыми с ними, иначе это может стоить тебе жизни. Мне даже страшно представить, каким монстром он станет, когда вырастет», благовейно заметил первый охранник, после чего наступила напряженная тишина. «Я и не знала, что ты так знаменит», — немного растерянно заметила девушка, после чего задумалась. «Сразу тебя предупрежу. Когда я играю, то становлюсь совсем другим человеком, так что не обращай внимания на это». Решил я предупредить девушку, боясь недоразумения, после того, как я передам свое тело в управление наставнику. «Во время отдыха люди раскрепощаются, я об этом знаю, так что не волнуйся». «Также я заверяю тебя, что все, что здесь произойдет, сегодня останется тайной», — серьезно сказала Цинцао. «Спасибо за понимание», — улыбнувшись, сказал я, после чего передал управление своим телом наставнику. Оказавшись в главном зале, теперь уже наставник решительной походкой пошел к стойке организатора игр. Весь первый этаж был заставлен столиками, окруженными удобными креслами и диванчиками. Множество людей стояли, сидели, пили всевозможные напитки и общались. Гул голосов стоял такой громкий, что было трудно что-либо расслышать. Тихая музыка от настоящего оркестра только добавляла громкости этой какофонии звуков. Множество фонарей, висящих вокруг, очень хорошо освещали даже самые дальние от окон части зала, делая это место довольно светлым. игры Тучный и выглядящий очень солидно, стоял за своей стойкой и улыбался своим клиентам. Он был одет в дорогую робу с вышитыми на ней золотыми нитками узорами. Наставник положил свою золотую карту на стол распорядителя игр и властно сказал, «Мне нужен стол для игры, у меня мало времени» так что я смогу провести только три партии. Выберите троих из первой десятки рейтинга, если, конечно, они не испугаются. Распределитель игры с шоком в глазах смотрел на лежащую перед ним золотую карту. Он уже хотел сказать что-то резкое, но, увидев решительные и холодные глаза мальчика перед ним, проглотил их и трясущимися руками поместил карту в терминал. Тут же перед ним появилось изображение. После внимательного прочтения шок в его сердце только усилился. Кроме имени, что каждый опытный игрок на континенте знал и восхвалял, распорядитель увидел статистику побед. Тысячи побед и ни одного поражения. Совершенный непобедимый чемпион Вечной Империи стоял прямо перед ним. Тяжело сглотнув, распорядитель расплылся в приветливой улыбке и залебезил. — Для моего скромного заведения это большая честь — встречать вас. Господин Сон — очень известная личность, и одно только что вы посетили. Нас сделает меня счастливым. Ваш стол будет готов через минуту. Позвольте мне лично проводить вас на третий этаж, в ложу. Под крупными каплями стекал по лицу распорядителя игр. Ему еще никогда не приходилось обслуживать настолько легендарных клиентов. Каждый этаж этого заведения был двухъярусным. Второй и третий этажи представляли собой специальные залы для игр. Множество разнообразных столов с картами стояли посередине залов, на втором же ярусе расположились зрительские места. Таким образом можно было наблюдать за проходящими внизу играми. На третьем этаже был всего один стол для игр, с увеличенной картой для более детализированной игры. Такой роскоши не было даже в лучшем заведении города Судж. Весь второй ярус стал стремительно заполняться зрителями. Как только люди узнали о предстоящем сражении, они бросили все свои дела и поспешили занять удобные места. Из десяти топовых игроков рейтинга города в заведении были только трое. И теперь они благодарили судьбу за такой невероятный шанс. Сыграть с непобедимым чемпионом игры было большой честью в этом сообществе. Тот же, кто сможет нанести ему поражение, станет также известен и почитаем, как и сам чемпион. Так что такой шанс никто не хотел упустить. Целых три игры для всего города казались благословением. Это был шанс, который выпадает раз в жизни. Многие пытались выиграть и даже специально ездили в город Судж, чтобы попытать счастья, но все они вернулись с поражением. Так что некоторые особо фанатичные игроки даже знали чемпиона в лицо и взахлеб рассказывали о своих играх с ним внимательно слушающим их игрокам. Только то, что у них был такой опыт, возвышало их над остальными. Спокойно подойдя к своему игровому столу, Наставник, не обращая никакого внимания на притихшую при его появлении толпу, вставил свою карту, активируя игру, после чего невозмутимо сел за пульт управления. Этот стол несколько отличался от тех, что он привык использовать, однако он быстро разобрался с особенностями управления. Для сохранения времени и увеличения скорости прохождения партий Совместно было принято решение провести все три игры на одной и той же карте. Конечно, это ставило наставника в невыгодное положение. Однако он был согласен на такой риск. Цинцау встала рядом с своим телом и теперь с интересом разглядывала предстоящее поле для игры. С другой стороны стола стояли все три соперника и сейчас переговаривались между собой и решали, кто будет выступать первым. Играть нам выпало на пограничной территории. В этой карте не было каких-то преимуществ для какой-либо страны, и даже особых персонажей не было. Только по тысячи пограничных войск у каждой из сторон. Перед началом игры можно было только выбрать наборы оружия и брони для солдат, да и только. Правила для победы тоже были предельно просты. Нужно было или убить больше 90% вражеских солдат, либо прорваться в тыл противника и захватить его штаб. Сама местность была довольно простой, через горный перевал было всего три пути. Остальная местность была покрыта лесом, так что воевать удобнее всего было именно на перевалах. Штабы же обеих армий располагались глубоко в лесах и были довольно хорошо спрятаны. Так что найти их быстро было проблематично. Это открывало много возможностей для тактики, и так как размер армии здесь был одинаков, все решала именно она. Первым нашим соперником стал вполне молодой на вид мужчина, не обделенный шармом и очарованием. Он был одет в черное строгое кимоно и выглядел впечатляюще, по крайней мере Цинцао при виде его восторженно вздохнула. «Линдун приветствует молодого чемпиона и просит об одной игре», смиренно поклонившись, попросил красивый мужчина с легкой улыбкой на лице. Хоть его просьба и была в крайне уважительной форме, все равно это выглядело как тонкое издевательство, так что оставалось непонятно, сделал он это специально или так просто получилось. «Всегда рад сыграть с достойным противником», — равнодушно и даже несколько высокомерно ответил на приветствие наставник. Даже не потрудившись представиться, так как знал, что все и так знают его имя. Так мог поступать только действительно важный и знаменитый человек. Линдун даже бровью не повел на такое отношение, а изящно вставил свою золотую карту и занял свое место за столом. К слову сказать, он был девятым в рейтинге этого города. Это для размеров города было действительно выдающимся достижением. Игра началась, и все погрузились в молчание. Даже зрители притихли, не смея мешать и отвлекать игроков. Игры такого уровня были редким явлением, так что никто не хотел разрушить столь особенный момент. Наставник уверенно вводил данные, формируя свои войска, и прописывая инструкции для командиров. Для каждого из игроков передвижение войск противника скрыты до прямого столкновения, зрители же видят все с самого начала. В то же время Линдун, собрав все свои силы в кулак, направился к правому перевалу через горы. Войска наставника разделились на четыре части. По сотне солдат отправились в каждый из перевалов, остальные войска оказались на равноудаленном расстоянии от каждого из перевалов. Каждая сотня, достигнув входов на перевалы, начала быстро создавать ловушки, в то время как основная армия разбила лагерь и стала отдыхать, накапливая таким образом свои силы. После установления ловушек три сотни продолжили свой путь по своим перевалам. Тем временем объединенная армия противника продолжала продвигаться по правому перевалу до тех пор, пока не встретила маленький отряд противника. Тут же начался бой, наш отряд стал постепенно отступать. В это время остальные войска снялись с лагеря и направились в сторону правого перевала. Два остальных маленьких отряда продолжили движение по своим перевалам и, не встретив сопротивления, оказались в обширном лесу. Там они начали прочесывать местность в поисках скрытой базы противника. Тем временем наша сотня, неся большие потери, продолжала отступать, подогревая тем самым азарт нападающих. Основные силы достигли входа на перевал и теперь в срочном порядке окапывались, создавая защитный периметр, полностью перекрывающий проход неприятельской армии. Вот остатки нашей сотни делают вид, что паникуют и спешно убегают, побросав оружие. Противник начинает преследование, растягивая свои силы. Остатки сотни попадают в зону подготовленных ими ловушек. И когда неприятельская армия приближается, активируя их, противник несет серьезные потери и дезорганизован. В это мгновение начинается нападение наших основных сил. Перебравшись через защитный рубеж, они совершают неожиданное нападение на попавшего в ловушку врага. Так как их строй еще был разбит, то они несут большие потери от организованного нападения. Но смятение длится недолго. Вражеский генерал быстро наводит порядок и начинает сражение. Видя, что ситуация поменялась, наши основные войска быстро отступают и организованно занимают заранее подготовленные оборонительные позиции. Враг с трудом, восстановивший свой строй, медлит и позволяет нашим войскам отступить, И закрепиться, однако даже после ловушек и встречного боя их численность все равно превосходит нашу. Шесть сотен с нашей стороны против семи сотен с их. Начинается бой на оборонительных позициях. Тут мы имеем преимущество, кроме того, что мы на подготовленных заранее позициях, наши войска совсем недавно отдыхали и еще полны сил и энергии. Чего нельзя сказать о нападающих, вымотанных длинным переходом и дерущихся из последних сил. Пока развиваются события на перевале, два других отряда практически одновременно нашли замаскированный в лесу вражеский штаб и после небольшого сражения захватили его. В этот момент игра остановилась, так как одна из сторон проиграла. «Хорошая игра, спасибо за наставление», уже горько улыбаясь, сказал Линдун, низко поклонившись и принимая свое поражение. «Поставив все на одну атаку, не нужно забывать про тылы», — наставительно сказал учитель, снисходительно улыбнувшись. «Я запомню», — заверил побежденный, правда, не уточнив, что именно запомнит. «Здорово, ты в самом деле мастер», — восторженно заявила девушка, буквально прыгая от радости на месте. «То ли еще будет», — уверенно заявил наставник, окидывая презрительным взглядом своих соперников. Следующим вышел совершенно седой старик, даже его брови были белыми. Он был одет во все белое и выглядел внушительно и величественно. «Старик Дитен, к вашим услугам!» — представился второй участник. Согласно рейтингу, он был на пятом месте и на вид был опытным игроком. «Да победит сильнейший!» — сказал наставник, жестом руки предлагая начать игру. Седой старик не стал медлить и тут же занял свое место за столом. Хоть он и выглядел уверенным и расслабленным, его глаза выдавали нешуточное волнение. Похоже, он боялся плохо показать себя перед зрителями и друзьями. Старик разделил свою армию на три практически равные части и послал их на все три перевала одновременно. Наставник также изменил свою стратегию на «эту игру», Вместо того, чтобы разделить армию поровну, он создал две неравные группировки. Одну оставил после своего штаба и стал возводить круговую оборону, спешно окапываясь. Второй отряд, состоящий из двух сотен человек, спрятал в лесу возле левого перевала. Когда войска противника миновали перевалы и начали прочесывать местность в лесах в поисках нашего штаба, этот отряд проскользнул за спинами нападавших и попал на перевал после чего спешным маршем отправились на сторону противника. Очень скоро противник нашел нашу основную группировку, которая уже успела как следует окопаться. Однако, так как армия старика была разделена, он не решился нападать сразу, а стал ждать, пока все части соберутся вместе. В это время наш небольшой отряд достиг территории противника и начал поиск замаскированного штаба врага. Собрав всю свою армию в кулак, Дитен напал на укрепленный лагерь наших войск. Начался затяжной позиционный бой. Пока войска у нашего штаба храбро сражались, небольшой отряд, посланный в тыл противника, нашел вражеский штаб и захватил его сходу. Вторая игра снова закончилась в нашу пользу. Старик удивленно уставился на результат игры. Он был так увлечен, наблюдая за битвой у нашего лагеря, что просто не обращал внимания ни на что другое. Горестно застонав, он резко встал и, расстроенный, вышел из комнаты. — Извините его, некоторые не умеют проигрывать, — сказал третий наш соперник, еще не игравший с нами. — Ничего страшного. С возрастом люди становятся эксцентричными, — благожелательно сказал наставник, замахав рукой. Тогда позвольте мне попытать удачу. Меня зовут Люкуй, и я буду вашим соперником, сложив руки вместе и поклонившись торжественно, сказал массивный мужчина с небольшой аккуратной бородкой на брутальном лице. Он был одет в золотой халат и производил сильное впечатление богатства и власти. Он был первым в рейтинговом списке и принадлежал к могущественной и богатой семье Лю. В городе Муром не было ни одной семьи, что решилось бы напрямую противостоять этой семье. Заняв свое место за столом и вставив свою золотую карту, он вдруг предложил. Как насчет того, чтобы проверить себя в искусстве управления войсками и провести показательный бой на центральном перевале? У меня осталось не очень много времени, так что так и поступим. Изменим правила и исключим. Захват штабов. Положимся на силу оружия наших войск, неожиданно согласился наставник, с интересом рассматривая своего оппонента. Хорошо? Тогда без уловок. Только армия на армию. Торжественно улыбнувшись, предложил тот. На войне не бывает случайности, побеждают всегда сильнейший, просто сказал наставник, проводя манипуляции со своими войсками. Так и началась грандиозная битва на перевале. Когда вражеские армии столкнулись посередине центрального перевала, всем стало понятно, что силы полностью равны. Никто не устроил ловушки и не разделял войска тысяча против тысячи. Все честно, на первый взгляд, но если присмотреться, можно было увидеть разницу в экипировке воинов. Войска Люкуя были все до единого одеты в отличные доспехи и вооружены щитами и короткими мечами типа гладиусов. В то время как наши войска были очень неоднородно снаряжены и имели не столь грозный вид. Зрители взволнованно зашумели. Для всех стало очевидно, что Люкуй использовал какой-то трюк, увеличив свои очки для снаряжения и одев свои войска в лучшие доспехи. Хоть все и увидели подвох, никто не решился сказать и слова. Приезжий чемпион был чужаком, и потом уедет из города. Им же, если они вмешаются и укажут на несправедливость, потом придется столкнуться с гневом семьи Лю. Так что, хоть все и были возмущены происходящим, никто также ничего и не сказал. Однако наставник, даже если и заметил подвох, не обратил на это внимания, разве что его презрительный взгляд наполнился еще и брезгливостью. Наши войска выстроились в идеально ровную линию, И построились в определенном порядке. Впереди стояли щитоносцы с большими и широкими щитами. За ними, наклонив длинные копья, стояли копейщики. За ними ждали своего времени арбалетчики. Замыкали строй два ряда лучников. Такой строй был бы очень опасным для обычных солдат. Но противники были хорошо защищены от стрел и могли не обращать на них внимания в определенной степени. Первыми свой ход сделали воины Люкуя. Они перешли в наступление, держа перед собой щиты, они пошли в наступление. Тут же наши лучники вскинули свои луки и выпустили стрелы. Град стрел накрыл позиции врага, нанося существенный ущерб. Почти два десятка стрел поразили уязвимые места и сильно ранили или убили бронированных воинов. Произведя выстрел, лучники сделали шаг назад, после чего снова натянули луки и выстрелили. Этот шаг назад организованно сделал и весь остальной строй. Противник остановился и более тщательно закрылся щитами, прячась от обстрела. Однако создать полную защиту у них не получилось, и еще с десяток оказались ранены или убиты. Сделав еще один шаг назад, лучники снова выстрелили, строй последовал за ними. Враги, успевшие сделать несколько шагов вперед, снова остановились, чтобы прикрыться щитами. Снова несколько солдат вышли из строя. Так еще даже не достигнув противника, они уже потеряли порядка десяти бойцов. Ведь даже те, кто получил лишь ранение, уже сильно терял в своей боеспособности, становясь легкой добычей для противника. Так и стало развиваться это сражение, враг медленно наступал, мы еще медленнее отступали, продолжая осыпать его стрелами и выводя из строя их элитных воинов, снижая их боеспособность. Когда расстояние между войсками стало всего 100 метров, лучники стали стрелять более прицельно, отчего количество погибших с другой стороны резко увеличилось. Когда расстояние еще сократилось, в бой вступили арбалетчики. Две сотни болтов, выпущенных по плотному строю противника, привели к поистине ошеломляющему результату. Почти сотни солдат получили серьезные ранения. Все их щиты уже давно были сильно истыканы стрелами и стали очень тяжелыми и неповоротливыми, так что многие просто не успели их поднять, привыкнув к мерным залпам лучников. Сражение только началось а враг уже потерял больше половины своих солдат, даже не сумев приблизиться. Это был полный разгром. Боевой дух вражеской армии падал прямо на глазах. Так что, когда наш строй наконец-то остановился и пошел в наступление, враг дрогнул. Копейщики подняли на свои острия первых нападавших, остальные врезались в сплошной строй щитов, и тут выстрелили арбалетчики. Зал произведенный практически в упор, имел опустошающий эффект, после чего враг дрогнул и побежал. Наши лучники стали стрелять им в спину, в то время как остальной строй, перешагнув трупы, перешел в атаку. Очень быстро и эта игра закончилась полной нашей победой. Люку еще долго не мог поверить своим глазам, когда его войска стали бесславно проигрывать. Потерпев поражение, он встал и, взяв себя в руки, почтительно поклонился и сказал — Благодарю за науку, мастер. Слухи о вашем мастерстве оказались верными. Нам еще очень далеко до вашего шокирующего мастерства. Признал он свое поражение, не добившись победы даже с помощью обмана, ему ничего не оставалось, кроме как восхвалять своего противника, делая его авторитет еще больше и значительнее. Ведь проиграть настоящему мастеру игры совсем не позорно, это честь. «Это были интересные игры, я доволен», — высокомерно сказал наставник, величественно вставая со своего места. Заложив руки за спину, он, гордо выпрямившись, величественно пошел к выходу. Все зрители и участники игры встали и почтительно поклонились, и так и замерли, пока мы не покинули зал. «Это было нечто невероятное. Жаль, что не смогу никому рассказать об этом». Тут же восторженно зашептала девушка, покинувшая зал вместе со мной. Покинув это замечательное заведение, я с облегчением получил свое тело обратно. За время, что шли игры, на улице уже потемнело, так что настало время прощаться с моей очаровательной провожатой. — Спасибо, это был чудесный день, — поблагодарила она меня на прощание. — Спасибо тебе за эту экскурсию и завтрак, — в свою очередь поблагодарил я. «Жаль, что ты завтра уезжаешь», — грустно заметила Цинцао. «Дела семьи требуют моего отъезда», — улыбнулся я, «на неприкрытое приглашение погостить в этом городе подольше». «Если еще будешь в нашем городе, обязательно навести меня еще», — грозно потребовала она. «Все непременно», — заверил я ее, разворачиваясь и уходя. Ее охрана, более плотно обступившая ее с наступлением в сумерек, и так уже недобро косилось в мою сторону, так что я поспешил откланяться. В темноте защищать подопечную персону было намного сложнее, так что они торопились отвести ее домой до наступления темноты. Возвращаясь с темными переулками к себе в гостиницу, я задал наставнику давно мучающий меня вопрос. «Наставник, если вы принимали участие в создании тех обучающих руин, Почему вы не внесли изменения в мои тренировки? — Если бы твое тело обладало хотя бы уровнем отшельника, я бы смог произвести манипуляции, а так это просто невозможно, — ответил наставник, после чего снова погрузился в свои непонятные изыскания и эксперименты. Совсем незаметно вернуться в свою комнату у меня не получилось, но и вопросы по моему отсутствию никто тактично задавать не стал. Хотя по суровым лицам встречавших меня людей задать они их очень хотели.